Ольха. Название Ольха. Семейство Березовое. Народное название. Алих, Елоха, Вильма, Вольха. Стихия, Огонь, Планета, Венера. Магические свойства. Обережная магия, любовная магия, целительство, прорицание. Ольха — одно из священных деревьев, которое, согласно мировоззрению друидов, участвовало в процессе сотворения человека. Практически нет культуры, в которой бы об Ольхе не сложили легенд и не связали бы её с высшими силами. Человек, срубивший Ольху, становился преступником, и за это действие его ожидала кара. В «Одиссее Гомера» описывается остров Нимфы Калипса, призрачный и связанный с рекой Стикс, где Одиссей провёл семь лет после кораблекрушения. На нём росли три священных дерева, одно из которых — Ольха. Ольха всегда связывалась с кровью, огнём, смертью и воскрешением. Её необычная древесина не могла не привлекать внимание. Если срубить ольху, срез сначала будет светлым, как у обычного дерева. Но постепенно древесина начнёт розоветь, а затем становиться кроваво-красной. И лишь спустя долгое время обретает коричневый цвет, который после высыхания становится похожим на шоколад. За такую особенность ольху называют «кровью леса», считая, что срубленное дерево истекает кровью, а затем становится проводником энергии Нижнего мира, соединяя между собой земное и подземное царство. По этой причине древесину Альхи часто использовали для изготовления свай, на которых возводились городские здания. Это был магический способ связать два мира и при этом не получить спонтанных выплесков энергии из подземного царства. Так, на ольховых сваях в своё время была возведена Венеция, чтобы обеспечивать равновесие между мирами, поскольку в этом месте они тесно соприкасаются. А грань, отделяющая один мир от другого, очень тонка. Из ольхи получались лучшие обереги для воинов, которые в итоге становились неуязвимы в бою и могли сражаться с врагом в полную силу. Альха всегда покровительствовала семье и дому. Именно ветки ольховых деревьев использовались для защиты жилища. Но вот предметы из Альхи в дом лучше было не заносить. Энергия этого дерева могла вызвать разрушительные процессы, так как она очень подвижна и непредсказуема. В случае постоянных конфликтов в семье она может их лишь усилить. А береги из Альхи больше подходят для семей, в которых необходимо что-то обновить. Альха дерево стихии огня, который покоряет воду. Он нейтрализует всё негативное в водных энергиях и помогает восстановить гармонию. Поэтому любимое место Альхи около водоёмов. Там она приводит к равновесию две стихии и обеспечивает баланс между ними. Альху часто использовали в целительстве. Её кора, листья и серёжки содержат множество биологически активных веществ. Но в коре дерева содержится солицин, который, попадая в организм, превращается в солициловую кислоту. И она способна вызывать внутренние кровотечения с серьёзными последствиями. В магии используются все части дерева — кора, листья, ветки, серёжки, шишки, древесина. Из древесины делают ритуальные инструменты магов — волшебные палочки и жезлы, амулеты и талисманы. Из коры — талисманы для счастливой семейной жизни. Ветки зашивают в ткань и используют как обереги от сглаза или порчи. Серёжки-ольхи используются в прорицательной магии, чтобы открыть дар ясновидения.